Когда внук русского пирата капитана Русанова решает расшифровать криптограмму из дедушкиного наследства, он делает роковой шаг. Криптограмма ключ к водогаскарским сокровищам, найти которое мечта каждого. Но на пути к золоту трупы. Присяжному поверенному Климу Ардашеву предстоит раскрыть цепь загадочных преступлений, связанных с древним кладом, попасть в морской круиз и чуть не потерять свою любимую супругу в схватке с убийцей